ритуалы и практики. Расчет энерготипа. Хочешь узнать, с какими способностями тебя отправили в этот мир? А понять, почему те или иные люди ведут себя с тобой именно так, а ты реагируешь на них определенным образом? Открывай приложение и по дате рождения узнай, кто ты – донор, вампир, нейтрал, темный или светлый маг. Получив результат – ты поймёшь в каком направлении двигаться и как быстрее развиваться с учётом твоих особенностей и знака зодиака. Крик в лесу. Практика крика помогает убрать негатив и отрицательную энергию, очистить себя, соединившись с природой. Она особенно подходит, если ты находишься в состоянии злости, ненависти, подавленности, стресса, развода, банкротства и других ситуаций, сильно заряженных негативом. Чтобы выполнить практику, отправляйся в лес подальше от города и людей. Можно делать это и в парке, но учти, что крик, который из тебя выйдет, прозвучит жутко, и лучше проводить практику в одиночестве. За 3 часа до этого ничего не ешь. В лесу разуйся. Если это зима, то смотри на состояние здоровья и свою готовность к холоду. Пройдись босыми ногами среди деревьев и найди то, которое тебя позовёт. Встань к нему, прижавшись затылком, спиной и пятками, обнимись заде руками, соединяясь. Теперь и ты ствол дерева. Проговори про себя всё зло, весь негатив, все обиды. Своими словами попроси мать-природу, предков и ангелов-хранителей стянуть с тебя всё это и пропустить через ноги, забрать в землю. Постой так 5 минут, почувствуй, как гудят руки и ноги. как энергия дерева вытягивает все ненужное, освобождает тебя. Отойди от дерева и начинай кричать. Крик выходит из первой чакры. Она находится в самом низу, в половых органах. Звук должен быть именно «уэ-а-а-а». Животный крик, боли, печали, ненависти и злости. Он идет изнутри и проходит через все тело. Кричи изо всех сил так, чтобы тебя услышали на другом континенте. Тебя может стошнить, будут слёзы, сопли, кашель. Если не получается с первого раза, повтори ещё несколько раз. Обычно с третьего удаётся всем. Вернись к своему дереву, обними ствол и снова прислонись к нему, на этот раз слбом. Поблагодари мать-природу, предков и ангелов-хранителей за то, что забрали у тебя негатив, помогли и поддержали. Вернувшись домой, зажги свечи и напиши письмо благодарности. Чтобы получить ощутимый результат, потребуется повторить практику 2-3 раза в разные дни. После первого ты почувствуешь сильную усталость, но второй раз станет легче, а после третьего наступит полное облегчение. Очищение энергетического пространства. Это классическая и очень важная практика. Физический мусор, которым мы захламляем квартиру или дом, где живём, становится и энергетическим. Приведу несколько примеров. Грязные окна приводят к тому, что мы не дополучаем энергию, которая проникает внутрь вместе с солнечным светом. Также не стоит ставить к окнам мебель, которая их закроет, и заваливать подоконники вещами. Раз в месяц наводи порядок в телефоне. Это один из сильнейших энергетических эгрегоров, содержащий массу информации: реклама, спам, разборки в комментариях, фотографии, которые заставляют нас расстраиваться или завидовать. Всё это засоряет энергетическое пространство. Чтобы его очистить, достаточно удалить лишнее из памяти телефона, и тогда ты дашь возможность другим людям войти в твоё поле. Появятся предложения по работе, возникнут новые отношения, тебя увидят и услышат, ты увидишь и услышишь других. Ещё одна страшная вещь в доме является дырявая обувь. Это сломанный навигатор, из-за которого ты собьёшься с пути. Если зашить дырку, это не поможет, а лишь приведёт к тому, что ты будешь делать неправильный выбор. То даже относится битая посуда, особенно треснутые чайники, настоящий антирадар удачи, счастья и везения. Представь, ты завариваешь себе чай или траву, а их мощная энергия утекает в трещину. Любая битая посуда отбирает энергию еды и напитков, которые мы употребляем. Кроме того, в помещении не должно быть треснутых зеркал. Они тоже являются мощным энергетическим проводником. Это основные вещи, которые стоит контролировать в доме. И не забывая о чём мне говорил Волонт в одном из первых появлений. Никакой грязной посуды, оставленной на ночь в раковине.